Он свел употребление алкоголя до минимума, больше в рабочее время он не пил, а от страсти к азартным играм совершенно избавился. В ПОЦ и КО он был молчаливым мистером Хайдом, но теперь он превратился в милого доктора Джекеля, после чего я рискнула назначить его помощником директора. Глава 6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 С 1937 года я купила довольно крупное лесное хозяйство и приобрела контрольный пакет акций лесопильного комбината. В то же время я получила представительство одной известнейшей немецкой фирмы типографских красок и стала конкурировать с Эппо-свином. Полгода спустя я стала уже самодержавно царить в области печатных красок. Мое богатство вызывало необычайное почтение. Десятки женских обществ избрали меня своим почетным членом, не меньшее число благотворительных фондов проявило огромный интерес к моим деньгам. Меня выбирали чуть ли не во всей делегации, направлявшиеся к супруге президента, чтобы просить ее оказать свое покровительство той или иной компании. Круг моих знакомств расширился.